Глава двенадцатая. Аврора. «Аврора!» — услышала я сквозь густую пелену сна и не сразу поняла, звучит ли голос Дениса на самом деле или это только игры моего подсознания. «Аврора! Просыпайся, чтоб тебя!» Глухой, похожий на рык голос. Я резко открыла глаза и, встревоженная, повернулась к Дену, Еще не успев спросить, в чем дело, поняла. Что-то происходит. Снова. Небо было по-прежнему синим, только облака стали чуть гуще. В тени, нависающей над нами скалы, черты Дэна казались особенно жесткими, а трушая щетина на скулах темнела, придавая ему сходство с разбойником. Одним из тех, что в старину грабили обозы на дорогах. Я привстала, собираясь спросить его, в чем дело, но он быстрым кивком приказал молчать и бросил короткий взгляд в сторону. Я прислушалась. Обычное чириканье птиц, шум воды. «Что случилось?» — все же спросила, едва слышно. «Пока не знаю», — так же тихо отозвался он, настороженно прислушиваясь. «Но что-то не так». По спине у меня прошелся холодок, и я невольно сглотнула. Его тревога мгновенно заставила напрячься. Дурман сна, все еще укутывающий меня, до этого мгновения окончательно рассеялся. После того как я, обессиленная, уронила голову Дэну на плечо, он отнёс меня на одеяло в наше скрытое от посторонних глаз убежище среди скал. Хотел уйти, но я удержала его, взяв за руку. Он не противился, прилёг рядом и обнял меня за талию. Не помню, как провалилась в сон, только одно понимание, что он рядом. Тело ныло, навалившаяся усталость была столь сильной, что я едва могла шевелиться. Но все это было ничем по сравнению с тем, что я чувствовала Дэна. Близко. Как раньше. Как хотела чувствовать все эти годы. Я приподнялась на локти и снова прислушалась, как будто за эти секунды что-то могло поменяться. Сердце забилось чаще. Ощущение опасности, ненадолго оставившее меня, прыснулось в кровь адской дозой адреналина. «Денис?» Остановила я его, когда он пошел было в сторону. Схватила его. «Не ходи!» — шепнула в непонятном порыве. Страх снова потерять его был столь безотчетным, что, вопреки здравому смыслу, я сжала пальцы еще крепче. Знала, что он все равно пойдет, что сидеть и ждать не в его правилах. Он никогда ничего не ждал. Ничего и никого. Добивался своих целей, забирал свое и получал то, что ему было нужно. Награды, титулы, уважение соперников и собственное место в жизни — И меня он тоже когда-то взял, не спрашивая. Просто поставил перед фактом, я буду его. А я? Разве я могла ему отказать в том, чего и сама хотела больше жизни? Перестань, Аврора. Он расцепил мои пальцы, но прежде чем я успела возразить, до слуха моего донесся непонятный шум. Денис схватил меня, одеяло и отволок к самому подножью стены. — Не высовываясь, присев рядом, приказал он. Пальцы мои потонули в его большой теплой ладони, взгляды наши встретились. В его глазах была решимость, тяжелая, гнетущая, и мне вдруг стало так страшно, что страх этот подкатил тошнотой к самому горлу. Все, чего мне хотелось — коснуться его губ, забыть о том, что в мире есть кто-то помимо нас. «Не ходи!» — повторила я жалобно. «Пожалуйста, Дэн!» Внезапная догадка принесла с собой мимолетное облегчение — Слова сами слетели с губ. «Твой брат!» «Макс!» «Может быть», — отрезал он сухо, не дав мне закончить. Сжал мои пальцы еще раз и выпустил. Пригнувшись, он стремительной тенью дошел до скрывающих нас камней и выглянул из-за них. Я наблюдала за ним, не понимая, что делать. Что-то было не так, а я даже не знала, что именно. «Может быть...» «Почему, черт подери, может быть?» Поколебавшись, я была приподнялась, но тут снова услышала шум, голоса. «Денис!» — хотела крикнуть, но вовремя, опомнившись лишь беззвучно, шепнула. Видела, как он напрягся, как закаменели его плечи, как он буквально слился с камнем. Обернувшись на меня, он мотнул головой и что-то рыкнул сквозь зубы. Верхняя губа его дернулась, как у дикого зверя. Взгляд пронзил в меня. «На место!» шикнул он, когда я подалась было к нему. «Вернись на место». Не слушая его, я пригнулась как можно ниже и пробежала, разделяющие нас метры. Едва присела рядом, он жестко схватил меня за плечо и прорычал, стискивая руку до боли. «Я тебе что сказал?» Вдавил меня в камень. «Что я тебе сказал, дура?» «Если ты думаешь, что я...» Зашипела, глядя ему прямо в глаза. «Буду сидеть и...» Внезапно в воздух пронзил резкий звук. Я почувствовала, как Дэн толкнул меня. Почувствовала твердость земли под плечом. «Чертовы ублюдки!» Рыкнул он, выхватывая из-за пояса джинсов пистолет. Вжимаясь в камень, я с ужасом смотрела, как он, пригнувшись, нажимает на курок. Все казалось нереальным. Небо, солнце, хлопки, взрывающий воздух. Напряженные нервы резало. Чувство, сдавливающая грудь, стало невыносимым. Несколько пуль одна с другой вонзились в скалу возле нас, отбивая от нее осколки камня. «Дэн!» — скрикнула я, и голос мой смешался с очередным хлопком. Отползла к нему, желая быть ближе, желая помочь. Мелкие осколки скалы вонзались в ладони. Кровь внеслась по венам, а ноги не слушались. «Идиотка!» — зло выдавил он, когда я оказалась рядом с ним. Не слушая, я прижалась к его бедру своим, не знаю, что еще могу сделать, чтобы быть ближе. Приподнявшись, он снова выстрелил и тут же пригнулся. «Господи!» — схлипнула я, прижимая ладонь к губам, когда одна из пуль, просвистев, врезалась в скалу в считанных сантиметрах от Дениса. «Да что это?» «Пригнись, идиотка!» Он схватил меня за плечо и буквально швырнул на землю, да так сильно, что у меня перехватило дыхание. И в тот же миг в камень... Оставив чёткий след, врезалась очередная пуля. «Сюда!» Он потащил меня прочь. Мимо скомканного одеяла, мимо скалы, за очередные камни. Я спотыкалась и бежала за ним, не понимая ничего. Лишь одно, он снова пытается меня спасти. Снова. «Стой!» Я впилась пальцами в руку Дэна и резким, порывистым движением заставил его посмотреть на себя. Дыхание разрывало грудь. Сердце стучало бешено, неровно. «Стой!» Повторила я, тяжело выдыхая. Что еще? Денис не остановился. Продолжал тащить меня, несмотря на то, что я упиралась. Но мне было важно. Важно сказать ему, потому что будущее было неопределенным. Один раз я уже потеряла его на годы. Как знать, что теперь? При мысли о том, что я могу потерять его навсегда, что этот час, этот день могут внезапно оборваться ничем, меня пробирала дрожь. И все, что было раньше, казалось неважным. Неважным казалось даже настоящее. «Я никогда не забывал тебя, сказал я, глядя ему прямо в глаза. «Никогда. Что бы ни случилось, я хочу, чтобы ты знал это. Давай поговорим об этом потом». Он был раздражен. Ни на миг не останавливаясь, он волок меня все дальше. За спиной слышались звуки выстрелов, но я понимала, что главное — сказать ему. Сказать то, что не успела сказать раньше. То, что, возможно, сказать уже не будет возможности. Ощущение опасности, понимание что следующей секунды может уже не быть, накатило на меня так резко, что я не могла бороться с собственными чувствами. Хранившиеся в душе, они вырвались наружу потоком, сравнимым по силе с течением горной реки, той самой воды, которой золотили лучи солнца. «Потом...» — выдохнула я, хватаясь за его руку. Дэн толкнул меня на скалу, посмотрел в глаза. «Потом...» — прорычал прямо в лицо. «Черт тебя возьми!» «Ты думаешь, что...» Звук нового выстрела заставил его заткнуться. Не помни себя, я обхватила лицо Дениса ладонями. Щетина его кольнула подушечки пальцев, дыхание щекотнуло кожу. Плохо соображая, что делаю, я прильнула к нему, коснулась губ губами. Лихорадочно касалась его, искала, запоминая этот миг, словно это было последним, главным в моей жизни. «Я хочу сейчас...» — прошептала, целуя его. «Сейчас!» Новый выстрел. Порывистый поцелуй. Слезы подступали к глазам, слова застревали в горле. Все казалось неважным, бессмысленным, что если здесь и сейчас все оборвется. Что если дальше уже ничего не будет. И какой толк в прошлом, какой толк в будущем. «Здесь и сейчас Денис» — выдохнуло ему прямо в губы, чувствуя его вкус, его запах. Запах единственного мужчины, которому я позволила владеть собой. Единственного мужчины, что был для меня всем. «Перестань!» Он ухватил меня за руку и крепко сжал. «Мы выберемся, Аврора!» Рыкнул и, быстро поцеловав меня, снова поволок вперед. Я споткнулась от рову, потеряла равновесие, но удержалась на ногах. Взгляд Дениса, клеймом отпечатавшийся на мне, заставлял двигаться дальше. Его слова заставляли двигаться дальше. Задыхаясь, я бежала за ним, укрываясь за скалой. Вдали звучали приближающиеся голоса, выстрелов больше не было, но я знала. Одно неловкое движение, и люди, что идут за нами, не упустят своего. Что сделал мой отец? Что? Да чёрт бы его побрал. Он уже столько натворил в моей жизни, а теперь... Теперь ещё это. Пальцы Дэна кольцом смыкались вокруг моей руки, и это странным образом придавало мне силы. Пока он держал меня, я была сильной, рядом с ним. Сильное и слабое для него. Наверное, только теперь я в полной мере осознавала, какую роль сыграл этот мужчина в моей жизни. Первый. Единственный. «Я не могу, Денис». Просипела я, чувствуя, что грудную клетку сдавило. Судорожно схватила воздух ртом. Голова кружилась. Кровь стучала в висках так громко, что казалось, кроме этого грохота я вообще больше ничего не слышу. Дэн обхватил меня за плечи, прижал к себе. Кожа моя была мокрая от испарины, дыхание вырывалось рваными толчками. Бедром я почувствовала сталь, зажатого в руке пистолета и сглотнула. Скалы скрывали нас от посторонних глаз. Тень падала на его лицо. Я подняла взгляд и встретилась с ним глазами. Слова снова застряли в горле. Внезапно я услышала шорох. Денис резко обернулся, и тут же, буквально в паре десятков сантиметров от нас, просвистела очередная пуля. «Сюда!» Дэн толкнул меня за скалу. Я вжалась в камень, он же, пригнувшись, выпустил несколько ответных. «Чтоб тебя, ублюдок!» — процедил он. Не в силах стоять, я села на землю. Смотрела на него и понимала, он — лучшее, что было со мной. Главное и самое откровенное, что было, есть и будет когда-либо в моей жизни. Стиснув зубы, цедя ругательство, Денис прижимался к камню. Глаза его блестели решимостью. Мужественные черты лица были напряженными, вены на руках вздулись. Здесь и сейчас я была ничем, тогда как он. Он был единственным, кто мог уберечь меня. Не мой отец, не Марк, только он. На глаза навернулись слезы. Я порывисто смахнула их. Перехватив взгляд Дена, быстрый, цепкий, С Смахом руки он приказал мне опуститься ниже, и я тут же пригнулась. «Черт!» — процедил он, вглядываясь вдаль. Перекатился ближе ко мне и лежа выстрелил еще раз. «Слышишь?» Внезапно напряглась я, уловив шорох. Не успела оглянуться, как шум раздался снова. Денис не обращал на меня внимания. Выстрелы, казалось, уже не умолкали. Я не знала, сколько у нас пуль, не знала, насколько хватит моей и его выдержки. Боже, я не знала ровным счетом ничего. «Беги!» Внезапно гаркнул Дэн, заставив меня замереть в растерянности. То ли я неправильно поняла его, то ли... «Беги!» Рявкнул он еще яростнее. «Это Макс Аврора. Беги на шум!» Я... Пригибаясь, я застыла. Снова посмотрела на заросли, откуда доносился шорох. После на Дениса. С губ слетел всхлип. Я попыталась что-то сказать, возразить но не успела сделать этого. Меж скал мелькнула тень. «Ты слышишь, что я тебе сказал?» Зло рыкнул Дэн. Тень стала отчетливее. И без того бешено стучащее сердце сошло с ума. Во рту пересохло, руки затряслись, как у припадочной. Тень приобрела очертания. Знакомые черты, ловкие, отточенные движения. Мужчина, оказавшийся рядом с нами, как две капли воды, был похож на Дениса, но в то же время... Отличался от него, как земля отличается от неба. Брат-близнец. «Макс!» — истерично вскрикнула я, но вскрик мой потонул в рыке Дэна. «Уведи ее, Макс!» — новый выстрел. «Уведи ее отсюда!» «Нет!» — я замотала головой. «Я... Я не...» «Бери ее и убирайтесь!» — снова зарычал Дэн. Выхватив пистолет, Макс присел и, прицелившись, выстрелил. Кинул брату еще один ствол, и тот... Ловко поймав его, принялся стрелять сразу с обеих рук. Выстрелы взрывами отдавались у меня в голове, туманили мозг. Мне хотелось кричать, хотелось зайтись в истерике, но единственное, что я понимала, — не могу, не могу оставить его, не могу и не хочу. «Уведи ее! Черт тебя возьми!» Донеслось до меня сквозь какую-то неясную пелену. Сознание туманилось. Сбивчивое дыхание рвалось из груди вместе с очередным приступом кашля. «Дэн!» — это был уже голос Макса. «Сделай это!» Новая серия выстрелов, чужие голоса, щебет птиц, мой собственный всхлип и истеричное «нет», когда я ощутила смыкающиеся на руке пальцы, так похожие на пальцы Дэна и в то же время такие чужие. Макс потащил меня прочь меж скал. «Нет!» Захлебываясь слезами, закричала я, пытаясь вырваться. «Нет, ты... ты не можешь! Дэн! Дэн!»